Глава 16. Дуэль в катакомбах. Как и в прошлый раз после завершения дуэли перед глазами высветилась надпись Наместник Хаоса Викторис. Ты одержал победу в дуэли, полученное единиц тайфун 1000. Полученное единиц чистого хаоса 2. Полученное единиц Парсомы 9. Третья дуэль состоится через 24 часа. Хаос. Чуть не забыл отдать главный приказ, гарантирующий, что новая подчиненная останется мне верна. «Айлин, без моего разрешения не ставь на себя защиту выше шестого ранга!» «Слушаюсь, Ка...» — начала отвечать Гуарат, но в этот момент меня распылило на атомы. Возвращение в куб было таким же стремительным, как и в прошлый раз. Только в этот раз меня встречал лишь дежурный боец, все остальные спали. Жестом велев дозорному молчать, я прошел в комнату с троном. Выбрав свободное место на недавно созданных мной нарах, я разулся и, как есть в одежде, завалился спать. И пусть все проблемы подождут. «Отец, пора завтракать!» Раздался совсем рядом голос Роника, вырывая меня из объятий сна. «Как давно я вернулся?» «Дежурный сказал, 9 часов назад» ответил сын. «Что говорят дозорные?» Я рывком поднялся снар. «В тоннеле тихо, на поверхности тоже. Разве что слышали одиночный звук выстрела, но это случилось больше восьми часов назад». «Стрельба в руинах?» — удивился я. «Из чего стреляли?» — дозорный определил. «Звук был таким же, как и у твоего оружия». Роник нахмурился. «Когда мне доложили, я посчитал это не особо важной информацией». «Сын, орденцы редко стреляют в руинах. Обычно это происходит, если воины серьезно прижали». Закончив обуваться, я двинулся к выходу. «Дежурного, услышавшего выстрел, ко мне!» Спустя 10 минут, поглощая горячую, наваристую кашу, я обдумывал полученную от дозорного информацию. Меня не должна была заинтересовать эта информация, если бы не одно «но». Крил стрелок, и у него есть весьма неприятная привычка появляться там, где его никто не ждет поэтому мной уже был отдан приказ всем бойцам вернуться внутрь Куба. Любой из моих воинов не в состоянии защититься от винтовки Гуарата, как и от его плетений. Позавтракав, я собирался сосредоточиться на подготовке к дуэли, но мне опять помешало чувство тревоги. Затаившись где-то в подсознании, оно не отпускало, мешая сконцентрироваться на важном деле. Возможно, поэтому решил подняться на третий этаж. Там, в полном уединении, мне будет легче определить источник неясной угрозы. Каково же было мое удивление, когда я очутился в комнате с ложем и обнаружил там нечто, чего раньше не было. Хаос! — выругался я, наблюдая, как на полу третьего этажа пульсирует полуметровая грязно-рыжая сфера. Она почти дотянулась до лежащего недалеко от нее контроллера. Что ты такое? — непроизвольно вырвалось у меня, пока мое тело действовало на одних инстинктах. Обогнув странное образование, я подобрал с полумогущественный артефакт хаоса и лишь после более внимательно рассмотрел колышущуюся субстанцию, чем-то похожую на желе. Неужели оно еще и разумное? Ну уж нет, быть такого не может. Что же это такое и как здесь очутилось? Удар плетью воды субстанция выдержала, хотя и сменила свой свет на бордовый. А вот копье хаоса вообще не причинило вред непонятному полушарию. Более того, его поверхность вновь стала рыжей в дымчатых разводах. Тогда я использовал пятизвездную технику «Большой ледяной молот», и только тогда субстанция лопнула, обнаружив то, что скрывала. Карлик. Уродливый, словно его собрали из нескольких существ, отдаленно похожих на людей. Кожа едва обтягивает кости перекошенного скелета, уши и глаза вовсе отсутствуют. Как он вообще способен перемещаться? И что поддерживает в нем жизнь? «Скрыжни!» Прохрипело существо «Руххама! Руххакира!» Не знаю как, но я понял, что говорил полумертвый уродец. Он сетовал, что не смог выполнить приказ своего господина, а еще просил убить его. Ну а до меня наконец дошло, кто послал карлика. Старший координатор Мнаанги Бухту из Ордена Агни. Его подарок, руна хаоса, оказался с сюрпризом, но как он смог проникнуть сюда, в Артею? Ведь я не принял этот подарок. Куб, покажи руну хаоса, которую мне передали из Ордена Агни. Потребовал я, а сам вытянул руку в направлении уродца, собираясь уничтожить шпиона. Но не успел, так как перед глазами появилось сообщение. Наместник Викторис. Руна хаоса под властью старшего координатора изменилась в низшую слугу. Чем больше я узнаю хаос, тем меньше мне хочется иметь общего с первой стихией произнес я и ударил шпиона стрелой хаоса. Карнику это оказалось достаточно. Словно подтверждая, что с уродцем покончено, перед глазами высветились строки текста. «Наместник хаоса, ты уничтожил низшего слугу старшего координатора хаоса на анги бухту Получена награда – 1000 очков тайфун. Наместник, ты повысил прогресс тайфун до 6 ранга. Получена награда – 5 единиц чистого хаоса 10 единиц Парсомы. Прогресс Тайфун завершен. Прогресс координатора. 970 из 270 тысяч. Наместник Викторис. Хаос открыл тебе доступ к заклинаниям седьмого ранга. Чтобы изучить их, необходимо посетить библиотеку Тайфун. Встроенный защитный артефакт повысил свой ранг до седьмого. Младший координатор Викторис. Хаос доволен тобой. Что мне с того, что первой стихии довольно? Глухо произнес я. Меня больше волнует мир, покой и свобода, как на моей родной планете, так и на Артее. А с хаосом и порядком ничего этого не будет. Осмотрев все еще удерживаемый в руке контроллер, я другой рукой ухватил за ногу тельца Карлика и двинулся на второй этаж. Нужно избавиться от мерзости и передать артефакт Ронику. Нельзя оставлять столь ценные предметы без присмотра. На самом деле, произошедшее в зале третьего этажа дало мне крайне важную информацию. Я мог получить ее и раньше от жрицы Айлин, но попросту не успел. Зато сейчас, получив шестой ранг Тайфун, узнал, что гуараты не превышают меня в силе. А если учесть интегрированный в мое тело защитный артефакт, камни силы и владение тремя стихиями, я имел перед ними преимущество. Только в дуэли мне это вряд ли поможет. Хаос постарается уравнять шансы на победу. «Командир, что это?» — поинтересовался Амир, указав на уродливое тельце, безвольно висящее в моей руке. «Вражеский шпион! Дай мне бойца, владеющего магией огня!» — приказал я. «Нужно сжечь эту мерзость!» «Может, подождать?» — уточнил воин. «Закроем труп в одной из комнат на первом этаже!» «Эта тварь может воскреснуть!» — прервал я Амира. «Уж больно могущественный у нее хозяин!» «Нет, тело нужно уничтожить сейчас, дотла!» «Ферит! Командиру нужна твоя помощь!» — крикнул воин. «Требуется стихия огня!» Объяснив воину, что он должен сделать, я спустился на первый этаж. Собрался уже открыть выход в привычном месте, но передумал. Прошел к противоположной стене и нисколько не удивился, увидев уже знакомый мне символ. Впрочем, с моими текущими возможностями достаточно просто пожелать, чтобы в кубе хаоса что-то изменилось» так, что проход появился там, где я захотел, между артефактом и глухой стеной зала, до которой при желании можно было дотянуться рукой, не выходя наружу. Я уже собрался было швырнуть труп безглазого карлика в стену, но в этот момент снаружи послышался звук, похожий на шаги. Кто-то спускался по ступеням, приближаясь к кубу. Будь это и нос, артефакт наверняка сообщил бы мне об этом. Но тварь тоже не похожа, Да, они сюда и не сунутся. Жестом, велев сопровождающему меня Фериту, чтобы он замер и последил за уродцем, бесшумно опустил свою мерзкую ношу на пол, выскользнул наружу, тут же запечатав за собой проход. Может, мои подозрения ошибочны, но я, кажется, знаю, кто пришел к Кубу. Проверив защитные техники и плетения, убедился, что все они активны, затем быстро начертал семизвездную технику «Ледяная глыба» и двинулся в левую сторону. «Если мои размышления верны...» То именно с этой стороны следует ждать гостя. Ступая как можно без не добрался до угла Куба и замер, слушиваясь. Тишина. Хм, Неужели гость услышал меня? Не должен был. Разумеется, если это то, о ком я подумал. Вдруг ошибаюсь. У орденцев есть встроенный модуль, улучшающий слух наподобие моего глаза Бога. Но тогда нет смысла прятаться. Хм. И долго мы будем играть в прятки? Довольно громко прозвучал знакомый мне голос. Крилл, без сомнений. Но он не настолько глуп, чтобы вести себя подобным образом. Провоцирует? Ему же неизвестно, кто против него, так откуда столько самоуверенности? Неужели рассчитывает на поддержку своего бога? Шагнув из-за угла, я встретился взглядом со своим противником. Странно, винтовку он держит стволом в сторону. Самоуверенность или желает показать, что не хочет сражаться? «Ты видишь меня?» утвердительно произнес Крилл, не двигаясь. «Значит, мы равны по силе?» «Зачем пришел?» Поинтересовался я, рассматривая замершего на месте противника. «Что-то с ним не так. Может приблизиться?» Не раздумывая, шагнул вперед, и на меня тут же уставился винтовочный ствол. «Э, нет, не приближайся!» — потребовал Гуарат. «Я не знаю, какими возможностями ты обладаешь». Наведя свободную руку на противника, я выпустил в него стрелу хаоса. И та беспрепятственно прошла сквозь его тело. Лишь в месте попадания прошла рябь. Иллюзия? Развернувшись, я шагнул назад за угол куба и увидел настоящего крила. Тот как раз только выглянул с другой стороны, удерживая винтовку в левой руке. Я ударил первым. Ледяная глыба тем и хороша, что обрушивается на конкретное место всей своей массы. Техника формируется в воздухе прямо над целью и не оставляет шанса уклониться. И все же Гуарат успел выстрелить, прежде чем на него рухнуло несколько тонн льда. Одно из моих защитных плетений перестало существовать. Похоже, враг стрелял ядром седьмого ранга, то есть наверняка. Интересно, сколько подобных выстрелов способна произвести его винтовка? Как оказалось, один. Последующие четыре были шестого ранга и лишили меня всех трех защитных плетений. Из обороны у меня остался лишь интегрированный в тело амулет, способный выдержать еще три попадания ядром шестого ранга. Похоже, у Крила винтовка была пятизарядной, как и у меня, потому что стрельба резко закончилась, и в меня полетело ядро багрового пламени. Началось противостояние. Защита интегрированного артефакта спасла меня от плетения седьмого ранга, но я остался совершенно беззащитным от следующей атаки. К этому времени я успел ответить противнику еще одной ледяной глыбой, скрытой в клинке и одним искушением хаоса. Последним ударом я и заставил противника отступить за угол куба. Похоже, Крил не ожидал, что ему не удастся прикончить меня. Что ж, нам обоим нужно некоторое время, чтобы восстановить силы. Только у меня, в отличие от Гуарата, есть заряженные камни силы. Восстановив обе защитные техники и общий купол хаоса, я влил в меч ледяную глыбу, Затем опустошил три семизвездных камня силы и дополнительно сформировал атакующее плетение в свободную руку. Все, можно продолжать бой. Посмотрим, чем закончится наше повторное противостояние. Не знаю, насколько большой запас энергии у Гуарата, но если учесть, что его развитие ограничено шестым рангом Либеро, то не меньше моего. В этот раз Крил атаковал первым. Невероятно, но ему удалось перезарядить винтовку и в мою защиту один за другим угодили пять выстрелов шестиранговыми ядрами. Мой ответ был посерьезнее. Две семизвездные техники. Первая напрочь снесла защиту противника, а вторая придавила Гуарата к земле. Но и мне досталось. Крилл все же успел ударить багровым ядром, которое напрочь снесло остатки защиты. Заклинание почти утратило свою силу, но тех жалких остатков хватило, чтобы сбить меня с ног, швырнув в стену зала. Только благодаря многолетнему опыту я успел сгруппироваться так, чтобы при падении не удариться головой. И все же мне пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы взять под контроль боль, охватившую грудь. Не поднимаясь на ноги, я вновь наложил на себя защитные заклинания и только после этого встал. В отличие от моего противника, продолжавшего лежать на том месте, где его придавило ледяной глыбой, само заклинание уже развеялось, и мне хорошо была видна расплющенная грудь Гуарата, а также пятно крови под ним. Пока приближался к, скорее всего, мертвому противнику, взглядом пытался отыскать его винтовку и почему-то не находил. Неужели? В этот раз Крил ударил издали, скорее всего, использовав заклинание «Пробой реальности». Только оно было седьмого ранга. Одна из оборонительных техник приняла на себя весь удар, а я остался целым и невредимым. И тогда противник побежал. Прыжком ушел за угол куба, видимо, намеревался покинуть зал, но не тут-то было. В этот момент у меня и, скорее всего, у Гуарата перед глазами появился текст. «Наместник хаоса. Дуэль начита преждевременно. Определена локация. Зал почитания хаоса. Город Арцай. Условия. До смерти одного из сражающихся. До переноса осталось 0 «Не спеши, Крил!» — крикнул я, формируя в артефактном мече великий водяной хлыст. «От него противник точно не сможет увернуться». Затем осушил последние четыре шестизвездных камня силы, частично восстановив запас энергии. «Все, больше у меня нет запасов». «Но у противника их тоже не должно быть. Или я чего-то не знаю о Гуарате?» Обогнув куб, я обнаружил крила, стоящим наверху лестницы, возле выхода в тоннель. Вернее, там, где он раньше был. Сейчас на месте арочного проема была глухая стена, отрезавшая зал от любой возможности бежать. Едва я шагнул на первую ступень, как противник вскинул винтовку и начал стрелять. Не обращая внимания на вспыхивающую от попаданий защиту, я продолжал двигаться вперед, шаг за шагом сокращая дистанцию. После пятого выстрела между нами осталось не больше 10 метров. Отличное расстояние для великого водяного хлыста Я ударил по горизонтали, намереваясь разрубить противника надвое, и был сильно удивлен, когда моя техника наткнулась на защиту. В ответ Крилл ударил пробоем, но средним, шестого ранга. Мой ответ не заставил себя ждать. Искушение хаосом. Затем восстановить защиту плетением шестого ранга и в который раз, удивившись сопротивляемости и объему энергии у противника, вновь ударить, но уже средним пробоем реальности. И опять впустую, впрочем, как и удар Крила. Энергия осталась на одно заклинание шестого ранга, а из защиты только общий купол хаоса, который уже принял на себя часть атакующего плетения. Меня спасло то, что я продолжал приближаться к своему врагу. Одним движением Гуарат отбросил что-то в сторону, затем сдернул с пояса какой-то предмет и тут же с щелчком приставил его к винтовке. Выстрел! И с меня слетел остаток защитного плетения. Я тут же восстановил его, потратив последнюю энергию, и ударил в ответ. Нет, не магией, клинком, как обычный мечник. Меч со звоном врезался в ствол винтовки, и там выстрелила в сторону. Похоже, у противника дрогнул палец на спусковом крючке. «Сдохни!» — прошипел мне в лицо Крилл и, освободив одну руку, ударил магией. Если бы это было заклинание седьмого ранга, дуэль закончилась бы. Но Гуарат, похоже, истратил последнюю энергию. Увидев, что я по-прежнему жив, он испугался. Попытался отступить, чтобы навести на меня ствол, но уперся спиной в стену. Сделав еще шаг вперед, я ухватил Крила свободной рукой за воротник, Рванул более легкого противника на себя и с силой ударил лбом ему в переносицу. «Раз! Второй!» После третьего удара Гуарат обмяк и, наконец, выпустил из рук винтовку. Продолжая удерживать тело Крила у стены, я приставил острие клинка к его сердцу и с силой вогнал лезвие в грудь противника. Привычным движением довернул меч, чтобы рана наверняка стала смертельной, и лишь после, перехватив винтовку за ствол, сделал шаг назад. Тело Гуарата кулем повалилось на землю, оставляя в моих руках оружие крила. Отступив еще на шаг, я отбросил огнестрел в сторону, намереваясь добить противника, но в этот момент грудь прострелила резкой болью. Скосив глаза, я увидел, что вся моя одежда пропиталась кровью. «Ну уж нет», — усмехнулся я. «Не сейчас». Лезвие меча со свистом рассекло воздух, и голова последнего Гуарата Либеро покатилась по каменной площадке.